глава 30 когда душелов получил известие рядом находился мурген это произошло вскоре после нападения и отчет был на удивление полным серые потрудились на совесть чтобы угодить своей хозяйке. братья которые должны были привезти гакле на склад еще не прибыли мургену было также поручено хорошенько осмотреться в покоях протектора раз уж он окажется там однако ничего нового мы не узнали в ее комнаты никто никогда не входил Во всяком случае, с тех пор, как плетеный лебедь получил там обещанную награду. Надо бы расспросить Мургена насчет ее интимного быта. душелов не ушла к себе. Она сразу отправилась на поиски Радиши. Княжне уже донесли, что с Гакле случилась беда, но подробности не сообщили. Женщины расположились в аскетичной приемной Радиши. Душилов рассказала все, что узнала, причем говорила очень деловым тоном. Было замечено, что протектор наиболее опасна и наименее предсказуема именно тогда, когда перестает капризничать и становится спокойной и серьезной. Похоже, у главного инспектора были те же слабости, что и у перхуля Коджи. Мне доложили, что в его ведомстве многие успели подхватить эту болезнь. Ходили слухи. «И ты ничего не предпринимала?» Личные развлечения чандрыга Гакле, какими бы мерзкими они мне не казались, не мешали ему в полной мере исполнять обязанности главного инспектора. Налоги выколачивать он был мастер, это главное. И верно. И верно. Деловой тон на миг дал сбой. Мурген потом рассказывал, как его позабавила мысль, что даже у такой твари могут быть моральные принципы. На него напали в том же стиле, что и на Коджи. Может, кто-то держит зуб на весь этот департамент? Или обманники отлавливают для своих церемониальных жертвоприношений мужчин, улеченных в каком-то конкретном грешке? Обманники не нападали на Гокле. Тут никаких сомнений. Это сделали те, кто выманил и убил Лебедя. Хотя и он, возможно, жив. «Жив?» Чувствовалось, что Родиша напугана услышанным. «Мы не видели его трупа. Заметь, что и в этот раз у нас нет тела. Злоумышленники, замаскированные под наших серых, почти сразу после нападения, прибыли туда и увезли гакле Меньше чем за неделю тайный совет потерял двух своих членов. Причем это очень важные фигуры. Они выполняли львиную долю работы по управлению государством. Если бы главнокомандующий находился поблизости, я бы взялась предсказать, что именно он станет следующей целью. Голдящая рава жрецов никому не нужна, от нее никакого толку. Духовенство ничем не управляет. Моя сестра доказала, что в случае гибели жрецов можно заменить в два счета, а вот лебедей гаклей не заменишь. Серые уже начали расследование. Мурген отметил в уме, что лебедь, возможно, лишь притворялся абсолютной марионеткой душелов. — Почему это не может быть секта душил? — спросила Радиша. «Потому что всего день назад те же самые люди срезали голову этой змее», Протектор описала случившееся в Воровском саду. Очевидно, до сего момента она ни с кем не делилась этими сведениями. Я убедилась, что Душилов видела в княжне необходимого, но младшего партнера. «За несколько дней эти люди, которых мы считали уничтоженными раз и навсегда, нанесли нам несколько болезненных ударов». Тут чувствуется ум очень опасного человека. Нет, не опасного и даже неудачливого. Это ум человека, одержимого параноидальной идеей, что, как известно, позволяет сдвигать горы. Душилов обладала отменным чутьем на зло того же масштаба, что и ее собственное. «Мы понимали, что они не останутся во тьме навечно», — сказала Радиша, и поспешила поправиться. «Я понимала. Капитан не раз предостерегал меня». Да, в свое время она допустила ужасную ошибку, придав черный отряд, но сейчас ей угрожало не прошлое Тот враг был похоронен глубоко, в сотнях миль отсюда. Гораздо опаснее был другой, находившийся сейчас в одной комнате с ней. Союз с протектором – вот ошибка, на исправление которой Радиши не хватит всей жизни. Не подумав о последствиях, она решилась оседлать тигра. Теперь и не остается ничего другого, как держаться покрепче. «Нужно позвать главнокомандующего», — сказала Душилов. «Только если армия окажется в городе до того, как наши недруги сделают следующий шаг, у нас хватит сил, чтобы их выловить. Отошли приказ немедленно. И нужно оповестить народ о скором возвращении главнокомандующего. У врагов к Магабе особые счеты. Они отложат свои планы и попытаются добраться до него». — Говоришь так, будто наверняка знаешь, как они поступят. — Я знаю, как поступила бы сама, если бы мной вдруг овладела такая же жгучая жажда мести. Интересно, не готовится ли переворот? — А что они предпримут потом? — раздраженно спросил Радиша. — Об этом я пока помолчу. Не потому, что не доверяю тебе. Душилов, очевидно, даже себе не доверяла. Просто хочу убедиться, что понимаю, как работает противостоящий мне разум, прежде чем вмешаюсь в его деятельность. Ты же знаешь, у меня к этому талант». Увы, родиша знала. Она не ответила. Душилов тоже молчала, будто ждала, когда княжна заговорит. Но той нечего было сказать. Протектор задумчиво произнесла. «Хотелось бы мне знать, кто это. Я помню двух старых колдунов» но у них ни амбиций ни воображения, ни сил, хотя оба, конечно, крепкие орешки. Радиша издала звук, похожий на писк придушенного цыпленка. — Колдуны? — Те два коротышки, неразлучная пара. Везунчики, не более того. — Они выжили? — Я же сказала, что им везет. Ты кого-нибудь помнишь, кто не участвовал в походе на плато, и кого можно было бы рассматривать как потенциального лидера? «Я — нет». «Я думала, что все эти люди мертвы?» «Я тоже так думала». Наш главнокомандующий утверждает, что собственными глазами видел тела многих из них. Но при этом был уверен, что оба колдуна погибли еще раньше. «Хм... Сейчас мне это кажется подозрительным. Впрочем, возможно, что единственная его вина — глупость. но вспомнила кого-нибудь подходящего?» Из братьев отряда, которых я знаю, нет. Но там был еще Нюэньбао, имевший какое-то отношение к жене знаменоса. Что-то вроде жреца. Превосходно владел боевыми ремеслами. Я с ним лишь несколько раз встречалась. И он не упоминался ни в чьих отчетах. «Мастер фехтования, идущий путем меча? Это объяснило бы многое. Но я же убила его, когда... Вот же странность». Ты не замечала, что те, кого можно с уверенностью считать мертвыми, частенько оказываются живыми? Радиша с трудом сдержала улыбку, редкую гостю на ее лице. Подумать только, кто это говорит. Тут замешано колдовство! Нужно быть готовыми ко всему! Ты права. Абсолютно права. У этого клинка может быть не одно лезвие. душло встало Голос у нее изменился, теперь он звучал жестко. «Да, ни одно. Мастер, идущий путем меча. Давненько я не удостаивала визитом людей из этого племени. Может, удастся вытянуть из них что-нибудь полезное». Она вышла из комнаты. Охваченная тревогой Радиша несколько минут просидела неподвижно. Наконец, ушла в комнату гнева и заперлась. Невидимый шпион последовал за протектором, которая, не имея привычки откладывать дела в долгий ящик, поднялась на крепостную стену. Там подготовила к полету маленький одноместный ковер, все время споря сама с собой дюжиной раздраженных голосов. Мурген не вслушивался, потому что был очень сильно удивлен. Там сидела белая ворона. Она наблюдала за душилов, которая по-прежнему не догадывалась о присутствии Мургена, хотя была восприимчива к такого рода вещам, как никто другой, за исключением ее сестры. «Вот птица!» — та заметила Мургена но не выказала ни малейшего беспокойства оглядела его одним глазом потом другим и подмигнула явно сознательно а потом как только протектор взлетела тоже упорхнула в потемке похоже вознамерившись сопровождать ее но я же и есть белая ворона он совершенно растерялся это продолжалось совсем недолго но напугало не меньше чем в те давние времена когда мурген только учился путешествовать вне тела